Глава 14 Эсфир Жарко, как же жарко! Казалось, горели не только мое лицо, руки, тело, но пылали и внутренности, выжигая меня, будто я сам превратился в языки пламени. Боли не было, была тишина и пекла. Стены убежища мелькали, будто сжираемые огнем кадры древней кинопленки. Отец как-то показывал выведенный с одной из планет раритет, но старинный ржавый аппарат воспламенился, и темные тающие разводы в свете прожектора сильно напугали меня, тогда еще совсем ребенка. Я предвидел этот момент. Гена Врена слаб. Но кое-что он мне дарил, хотя я с радостью отказался бы от этих страшных даров. Например, от тени, что приходила по ночам. Никогда и ничего я не боялся так, как этой тени. Поэтому понимал страх Наи, и я сам через него прошел. Однажды тень не пришла, и дар пошел на спад. Отец был рад, ведь легкие странности легко списать на индивидуальные особенности. Казалось, все в прошлом, но сейчас, пылая в огне, я смотрел, как съеживается мир, освобождая место... тени. «Оставим любезности», — жестко заявил Ксан. Мелькнули новые кадры, которые тут же растаяли в пламени, сжались в ничто. Я порадовался тому, что друг жив. Он вернулся в тело и усмирил огонь. Тогда почему я все еще горю? Где я? Не в сознании. Ксан бы не смог разговаривать. Единственная версия, я каким-то чудом удержался на уровне его дара, от того меня и прожигает. Но почему не уничтожила полностью? Тень нависла, молча наблюдая за мной. А я слышал голос друга. Луна, вам срочно нужно возвращаться домой. Случилась беда. Возможно, вы еще успеете спасти сына Императора. Луна, судьба Империи в ваших руках. Умоляю, поторопитесь. Ах, рац! Кадр окруженного стражами Ксана снова съеживается и исчезает, уступая место тени. Я не испытываю страха, скорее любопытства. Я умер или нет? Тень колышется. «Смеется? В детстве я сходил с ума от ужаса перед невыразимой мощью этой фигуры, но сейчас не видел смысла бояться. Если я умер, все кончено. Если все еще жив, попытаюсь выкарабкаться. Во что бы то ни стало, снова и снова стану цепляться за жизнь, потому что не имею права оставить империю в руках убийц моего отца» потому что не могу сдаться, пока не отомстил, пока не вывел предателя на чистое небо, пока не добился правды. Да и дальше. Отец учил меня думать глобально. У меня получалось плохо, ведь это означало самоограничение. А я хотел жить, я хотел удовольствий. Было трудно смириться с необходимостью в любой момент пожертвовать жизнью одного ради всеобщего блага, ради мира в империи. Я сопротивлялся и не был хорошим сыном. Не стал достойным наследником. И лишь сейчас понял, почему. Мыслить глобально — это не самоограничение, это полный отказ от самого себя, от своего эго. Первый человек, который должен всем жертвовать ради процветания империи, это я сам, император. И я шагнул к тени, к своему страху и... Открыл глаза. Столкнувшись взглядом с бледным мужчиной в униформе Киберу, понял, что инкогнито мое раскрытое. Желе исхраться, Пролепетал техник. «Это же... человек!» «Что?» Я узнал голос Луны, а затем услышал тонкий детский. «Я же говорила, а ты не поверила. Он принц, мама» сын императора хрипло добавила Синое. самый сфир и она здесь я приподнялся на скользком столе и отбросив тянувшийся ко мне от небольшого мерцавшего аппарата провода осмотрел просторное светлое помещение я лицо техника то краснело то бледнело мужчина рванул воротник и прохрипел Я не хочу иметь с этим ничего общего. У меня семья. Что со мной?» Прямо спросил я его. Провел большим пальцем подрение, начертил знак, который запустил проверку организма. «Что вы сделали?» «Пытался подсоединить к системе». Тихо ответил техник. Я покосился на висевшие провода. «Храц!» то то я чувствую себя так будто обнялся с электрогенератором уселся и попытался отправить запрос к сану но посыл пропал во вселенной адресата не существовало прошептал обнулил данные поднял взгляд на луну но как он вызвал вас я слышал что ксан просил меня спасти с спасти Сглотнув, просипела она. «Мама!» Возмутилась Наи. «Так дядя Ксан связался с тобой? Тогда почему ты мне не поверила?» Луна пошарила вокруг себя и, подтянув стул, медленно села. Я скрипнул зубами. «Ксан! Этот идиот подставил меня! Наверняка сейчас сюда уже направляется половина имперского флота!» «Этот красавчик спас вас!» Кокетливо улыбнулась Синое и, стрельнув глазками, добавила. Не свяжись он с Луной, вы бы уже умерли. Небольшой ток, который прошел через ваше тело при попытке подсоединить вас к системе как киборга, запустил остановившееся сердце. Вот оно что, ток. А я думал, что горю. Уходите. прохрипел я. Скоро здесь будет жарче, чем на солнце. «Стражи на пути суда?» Едва держался, чтобы не упасть в обморок техник. «Они же уничтожат всю планету, лишь бы казнить убийцу императора! Мы все умрем!» «Что за бред?» Тихо рассмеялся я, но ощутив, как болезненно накальнуло в груди, скривился. «Они прикончат лишь меня». «И Аврена», — белыми губами прошептала Луна. «Скорее всего...» Просматривая данные по своему телу, машинально кивнул я. Луна покачнулась, а я, поняв, что произнес, выругался. «Да что же это? Не мог солгать женщине, что приютила меня!»